Глава вторая. Замок Ланаба. Замок Ланаба выглядит по-разному в зависимости от того, как к нему подъезжать. Со стороны Бангора или от идущей вдоль побережья железной дороги. С это ничем не примечательный загородный особняк. Много окон, терраса, бесчисленные теплицы среди деревьев, ветхие кухоньки и сарайчики. Но с фасада, а фасадом Ланаба выходит на шоссе, ведущее со станции Это грозная средневековая крепость Вы едете добрую милю вдоль крепостной стены с бойницами И, наконец, оказываетесь у ворот Ворота увенчаны башенкой, украшены разнообразными геральдическими зверями И снабжены вполне исправной решеткой, которая может подниматься и опускаться К замку внушительному олицетворению феодальной неприступности ведет широкая аллея. Это удивительное несоответствие объясняется очень просто когда в шестидесятые годы прошлого столетия в стране разразился хлопковый кризис, особняк Ланнаба принадлежал оборотистому фабриканту текстильщику из ланкашира. Супруга фабриканта очень расстраивалась, видя, как рабочие голодают, и однажды вместе с дочерьми устроила в пользу нуждающихся благотворительный базар, без особого, впрочем, успеха. Муж-предприниматель, в свое время начитавшийся либеральных экономистов, был убежден, что от благотворительности только вред, и если платишь деньги, то надо что-то получать взамен. Просвещенный сторонник частного интереса сделал по-своему В парке возникло поселение фабричных рабочих Которым было поручено обносить территорию усадьбы крепостным валом И облицовывать дом плитами гранита из местных каменоломен Когда война в Америке кончилась, рабочие снова вернулись на фабрику А особняк Ланаба превратился в замок Ланаба Причем перестройка обошлась владельцам очень дешево Поль, севший на станции в крошечное закрытое такси, ничего этого не увидел. На аллее, ведущей к замку, было уже довольно темно, а внутри и вовсе царил мрак. «Моя фамилия пенифезер отрекомендовался он Дворецкому. «Я ваш новый преподаватель». «Меня предупредили», — отвечал Дворецкий. «Следуйте за мной». И они пустились в путь по темным, пропахшим всеми отвратительными запахами школы коридорам и, наконец, остановились перед дверью, из-под которой выбивался яркий свет. «Это учительская». «Прошу», — сказал дворецкий и тотчас растаял в темноте. Поль огляделся. Учительская помещалась в какой-то коморке. Даже он, привыкший к тесным помещениям, был удивлен. «Сколько же здесь преподавателей?» — задал себе вопрос Поль и, стараясь не поддаваться подкатывающему отчаянию, насчитал на полке возле камина шестнадцать трубок. На крючке за дверью висели две учительские мантии. В углу валялись клюшки для гольфа, тросточка, зонтик и две мелкокалиберные винтовки. Над каминной полкой была обитая зеленым сукном доска объявлений, а на ней какие-то бумажки. На столе стояла пишущая машинка. В книжном шкафу лежали истрепанные учебники и новые тетрадки. Кроме того, взгляд Поля отметил. Велосипедный насос, два кресла, стул, полбутылки лечебного когора, боксерскую перчатку, шляпу, котелок, вчерашний номер Daily News и пачку ёршиков для трубок. В унынии Поль опустился на стул. Вскоре в дверь постучали, и в комнату вошел мальчик. Он ойкнул и уставился на поле. «Привет», — сказал Поль. «Я думал, здесь капитан Граймс», — объяснил мальчик. «Понятно», — отозвался Поль. Мальчик изучал поле с бесстрастным любопытством. «Вы что, нас учить будете?» — спросил он. «Да», — сказал Поль. «Моя фамилия Пеннифезер». Ребенок так и прыснул. Ну «Вот умора», — сказал он, и был таков. Через некоторое время дверь снова отворилась, и в учительскую заглянуло еще двое. Ученики постояли, похихикали, а потом пропали. В течение получаса в учительскую под самыми разными предлогами заглядывали дети и смотрели на нового преподавателя. Потом зазвенел звонок, и поднялась невообразимая беготня, шум и свист. Опять отворилась дверь, и вошел коротыш лет тридцати. Он страшно топал протезом. У него были коротко постриженные рыжие усы, и намечалась лысина. «Привет!» — сказал он Полю. «Привет!» — сказал ему Поль. «Я капитан Граймс!» — сказал он Полю. И «Иди-ка сюда, голубчик! Кому-то еще!» Вошел новый ученик ты почему не прекратил свистеть, когда я сделал тебе замечание?» — спросил капитан Граймс. «Все свистели?» — сказал мальчик. «При чем тут все?» — спросил капитан Граймс. «А вот при том», — сказал мальчик. «Вступай и напиши сто строк, а в следующий раз я угощу тебя вот этой штукой», — сказал Граймс и помахал тростью. Но очень испугался, — сказал мальчик и вышел. «Ну вот вам наша дисциплина!» вздохнул Граймс и тоже вышел. «Это еще вопрос, понравится ли мне преподавать», отметил про себя Поль. Вскоре опять в комнату кто-то вошел. Вошедший был постарше капитана Граймса. «Здравствуйте», сказал он Полю. «Здравствуйте», сказал Поль. «Моя фамилия Прендергаст», отрекомендовался вошедший. «Когору не желаете?» «Благодарю вас с удовольствием». «Правда, здесь только один стакан». «В таком случае не стоит беспокоиться». «Но вы можете принести еще один стакан из ванной». «Я не знаю, где ванная». «Ну, хорошо. Тогда отложим до лучших времен. Насколько я понимаю, вы наш новый коллега». «Да». «Вам здесь быстро надоест. Вы уж мне поверьте. Я здесь работаю десять лет, а Граймс первый семестр. Ему уже надоело. Граймса видели?» М -м, «Кажется, видел». «Граймс не джентльмен». «Курите?» «Курю». «Трубку?» «Трубку». «Это все мои трубки. Покажу их вам после обеда. Вы мне только напомните». В этот момент показался дворецкий и сообщил, что мистера Пеннифезера желает видеть доктор Фейган. Докторские апартаменты отличались дворцовым великолепием. Их владелец стоял спиной к мраморному камину в стиле рококо. На докторе Фейгане был бархатный смокинг. «Ну, как? Устраиваетесь?» — осведомился он. «Да», — ответил Поль. Перед камином со стеклянной бомбоньеркой на коленях сидела крикливо одетая женщина не первой молодости. «Это...» — в голосе доктора Фейгана послышалась неприязнь. «Моя старшая дочь». «Здравствуйте, здравствуйте», — сказала мисс Фейган. «Рада познакомиться. Знаете, что я всегда говорю молодым учителям, когда они к нам приходят?» «Смотрите в оба!» — говорю я им. «А то отец в два счета сядет вам на шею. Наш папочка — сущий варвар, потому как он у нас ученый, а ученые — они все варвары. Скажи, ты ведь варвар?» — вдруг напустилась на отца мисс Фейган. «Должен заметить, моя радость, что объективный подход, который я выработал в себе, приносит свои плоды». «А вот», — добавил он, — «и моя вторая дочь». Бесшумно, чуть только слышно позвякивали ключи, вошла еще одна женщина. Она была моложе сестры, но, в отличие от нее, выглядела очень деловитой. «Мыло, надеюсь, захватили?» — спросила она, поздоровавшись. «Я попросила отца напомнить про мыло, но он вечно забывает». «На мыло, гуталин и стирку учителям полагается два с половиной шиллинга в неделю, и не пенца больше. Чай пьете без сахара?» ну, «Вообще-то с сахаром». «Хорошо, я так и записываю. Буду выкладывать вам по два куска. Только смотрите, чтобы дети их не таскали». «До конца семестра будете классным наставником в пятом классе», — сказал доктор Фейган. «Пятиклассники у нас просто очаровательные». Кладтербак, правда, требует особого внимания Очень тонкая натура Кроме того, вы будете вести уроки труда, гимнастики и занятия стрельбой Да, чуть было не забыл Вы ведь, кажется, и музыку преподаете Боюсь, что нет Досадно Весьма досадно Мистер Леви уверял меня в противоположном «Я ведь уже договорился, что дважды в неделю вы будете давать уроки органной музыки без Четвинду». «Вы уж постарайтесь». «Вот и звонок на обед. Не смею вас больше задерживать». «Да, и еще одна деталь. Ради бога. Ни слова детям о том, почему вы оставили Оксфорд. Мы, педагоги, должны уметь лавировать между правдой и вымыслом». «Вот видите, я сказал нечто, что, может быть, даст вам пищу для размышлений. Всего наилучшего!» «Ку-ку!» — сказала старшая мисс Фейган.